Слова седьмая. Как измерять? Зрелое понимание риска и его уровня является знаком отличия лучших трейдеров. Они знают, если не обращать внимание на риск, он обратит внимание на тебя. Ключевой и, возможно, единственный вопрос при рассмотрении торговли по системе или при поиске посредника, использующего систему. Как узнать, что система или управляющий фондом достаточно хороши? В целом, ответы, принятые в нашей отрасли, так или иначе вращаются вокруг одного – это система или менеджер, у которых самое лучшее соотношение риска и доходности. Каждый стремится к тому, чтобы заработать максимальную сумму при заданном уровне риска или иметь минимальные риски для запланированного уровня прибыли от сделки. С этим согласны все – трейдеры, инвесторы, управляющие фондов. Однако существует множество мнений относительно наилучших способов измерения составляющих в упомянутом соотношении риск-доходность. Иногда финансисты игнорируют некоторые риски и в результате получают от этих рисков пинка. Огромные потери, понесенные в результате падения компании Long Term Capital Management, фонд использовавший наиболее совершенные математические модели и потенциал нобелевских лауреатов, входивших в его состав. Красноречиво свидетельствуют о рисках, существовавших вне пределов традиционного измерения. В данной главе мы рассмотрим такие риски и способы их учета, а также поговорим об общих инструментах расчета риска и отдачи в торговых системах с учетом исторических данных. Рич и Бил серьезно беспокоились из-за размеров наших позиций. Они знали, что если позиции слишком велики в периоды значительных движений цен, существует риск потерять все. За несколько лет до начала программы «Черепах» им довелось торговать на рынке серебра, когда он был лимитирован в течение многих дней. Это означало отсутствие возможности выхода, так как ни один трейдер не желал покупать в условиях ограничений максимального изменения цены серебра, наложенных в то время Нью-Йоркской товарной биржей, Комекс, на операции с фьючерсами. Такая ситуация – самый страшный кошмар трейдера по фьючерсам. Каждый день вы теряете все больше и больше денег и ничего не можете с этим поделать. К счастью, Рич успел сократить свою позицию до того, как это случилось, и, возможно, его действия сберегли ему десятки миллионов долларов. Если бы он промедлил, мог бы все потерять. Думаю, что воспоминания об этом событии были свежи в памяти обоих наших наставников во время программы «Черепах». Рич постоянно наблюдал за позициями «Черепах» и в случаях, когда считал совокупный риск слишком большим, снижал размер своих позиций. Хотя Рич в кругу знавших его слыл этаким ковбоем, на моей памяти он всегда очень осторожно относился к своим рискам. Рискованный бизнес Так как существует множество видов риска, существует и множество показателей его измеряющих. Есть крупные риски, возникающие достаточно редко – раз или два в десятилетие. Есть более частые риски, возникновение которых можно ожидать несколько раз в год. Большинство трейдеров принимают во внимание четыре основных вида риска. Истощение. Череда неудач, значительно уменьшающая сумма на торговых счетах. Низкая отдача. Периоды небольших прибылей, не дающих возможности достаточно зарабатывать. Ценовой шок. Внезапное движение на одном или нескольких рынках, приводящее к огромным невосполнимым потерям. Смерть системы. Изменение динамики рынка, из-за которого прежде прибыльная система приводит к потере денег. Давайте изучим каждый из этих рисков, а затем посмотрим, как они могут влиять на измерение соотношения риск-доходность Для оценки трейдеров и торговых систем. Истощение. Истощение – это риск, заставляющий большинство трейдеров прекращать торговлю и вызывающий большую часть убытков. Кривая капитала демонстрирует результаты трейдинга со счетом 100 тысяч долларов за период с января 1996 года по май 2006 года с использованием системы тренда Данчиана. На данном примере в течение более 10 лет капитал рос со средневзвешенным уровнем 43,7%. Также заметно 38% падение. Многие трейдеры-новички находятся под впечатлением результатов применения системы, рассуждая примерно так. Разумеется, я смогу смириться с 38% потери, принимая во внимание столь значительную прибыль в итоге. К сожалению, практика показывает, что люди плохо осведомлены о резервах собственного спокойствия на случай возникновения такой ситуации. Подобные графики используют логарифмическую шкалу, а она заставляет размер падения выглядеть несколько меньше, чем на пропорциональной шкале. Трейдер Джон Новичок, уверенный в результативности системы и своей способности выдержать падение, начинает торговать 1 июня со счетом 100 тысяч долларов. Этот пример показывает те же результаты, что и предыдущий, но дополненные данными по состоянию на 1 октября с использованием линейной шкалы для отражения исторических падений. Вскоре после начала торговли новичка система вступает в период падения, немного превышающего предельное значение предыдущего теста. Падение составляет 42%. Какие мысли одолевают сейчас новичка? Правильно, сплошные, а вдруг? А вдруг система перестала работать? А вдруг это лишь начало еще большего падения? А вдруг в прошлом тестировании я допустил ошибку? А вдруг? Эти страхи часто вынуждают трейдера-новичка перестать использовать систему или начать действовать избирательно, чтобы уменьшить риск. Часто это заканчивается тем, что трейдер начинает упускать прибыльные сделки, а потеряв половину или большую часть первоначального капитала, уходит с рынка. Это одна из причин, по которым новички часто не достигают успеха, даже если используют правильные стратегии. Они переоценивают свою способность выдержать существенные колебания, возникающие в ходе трейдинга с агрессивными уровнями риска. Мой личный опыт показывает, что большинство трейдеров не способны выдержать падения такого рода. Успешный трейдер, доверяющий себе, своей модели и результатам своих тестов, может выдержать большое падение. Однако разумный трейдер-новичок должен соизмерять уровни риска и возможных падений. Понятно, что снижение риска при торговле по системе снижает возможную прибыль. Но это мудрый компромисс. Черепахам повезло, так как наш руководитель Ричард Деннис по-разному смотрел на падения, возникавшие вследствие того, что мы отдавали рынку часть полученной прибыли и падение, обусловленное цепью потерь. Он знал, что для последователей тренда отдать часть прибыли лишь одно из условий игры. С таким руководителем было легко работать. Многие другие инвесторы, возможно, запаниковали бы из-за падений, с которыми мы время от времени сталкивались. Если посмотреть на результаты работы бывших «Черепах», наиболее преуспевших в привлечении денег сторонних инвесторов, можно заметить, что их уровни риска и доходности достаточно низки по сравнению с теми, которые были у них в период работы в группе черепах. Практически это обязательное условие для привлечения денег институциональных инвесторов. К сожалению, при таких уровнях ограничений практически невозможно достичь уровня прибыльности выше 100%. Черепахам это удавалось. Насколько я помню, мое самое худшее падение составляло около 70%. Немногие из тех, кого я знаю, способны пережить такой уровень падения. Это крайне тяжело для психики большинства людей. Низкая отдача. Если трейдер предполагает отдачу на уровне 30% от сделки, он может достичь этой цели с помощью различных систем. Например, система может предусматривать стабильную отдачу 30% на протяжении каждого года, или система может обеспечить отдачу на уровне 5% в первый год, 5% во второй год и 100% в третий год. После трех лет вторая система также обеспечит средневзвешенный прирост CAGR – Compound Average Growth Rate – на уровне 30%. Но большинство трейдеров предпочтут систему, стабильно приносящую 30% в год, так как кривая роста капитала будет более плавной. При прочих равных условиях система, стабильно приносящая достаточную прибыль, будет более предпочтительной, чем система, обеспечивающая достаточную прибыль в будущем. Риск недополучения прибыли за каждый отдельный год – будет менее важен, чем риск работы в системе с непостоянными историческими показателями прибыльности. Ценовой шок Ценовой шок – это внезапное или очень быстрое движение цены, обычно вызываемое природными катаклизмами, неожиданным политическим событием или крупной экономической проблемой. За все время, что я занимаюсь торговлей, было всего два заметных ценовых шока – крах фондового рынка США в 1987 году и его финансовые последствия, а также террористическая атака на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Первый ценовой шок произошел в то время, когда я управлял счетом в 20 миллионов долларов в пользу Ричарда Денниса. Я хорошо помню события тех дней. В день краха я заработал много денег. Но уже на следующий день ситуация кардинально изменилась. Рынок евро-долларов, депозитов, деноминированных в долларах США и размещенных в банках за пределами США, то есть не входящие в юрисдикцию Федеральной резервной системы, закрылся в черный понедельник 19 октября 1987 года на отметке 90,64. близкой к минимуму 90,15, установленному за два дня до этого и протестированному утром этого дня на минимуме 90,18. Я был в короткой позиции примерно с 1200 декабрьскими контрактами на евро-доллары и с 600 казначейскими облигациями. Кроме того, у меня были существенные длинные позиции в золоте и серебре и большие позиции в ряде валют. На следующее утро рынок евро открылся на уровне 92,85, то есть превысив прежний уровень более чем на 2 пункта и без какой-либо возможности выхода. Таких цен мы не видели уже 8 месяцев. К тому же цена открытия по золоту упала на 25 долларов, а серебра на 1 доллар. В итоге я потерял 11 из 20 миллионов моего торгового счета. Собственно, вся моя прибыль, заработанная за год, испарилась за одну ночь. Забавно, что я умудрился заработать денег в день краха. Мою прибыль убил кульбит, проделанный правительством, снизившим процентную ставку одномомента и без предупреждения. Настало время ценового шока в действии. Это был большой скачок, представляющий собой 65-процентное падение. Важно помнить, что падение произошло за одну ночь. Не было шансов выйти с рынка. Помимо прочего, падение этого дня в два раза превышало максимальное значение, которое когда-либо было зафиксировано в системе за время тестирования. Иными словами, историческое тестирование недооценило фактор падения с коэффициентом 2. Трейдеры, которые планируют остаться в бизнесе, должны предусматривать возможность ценового шока при установлении приемлемого уровня риска для своих торговых счетов. Тот, кто хочет много заработать, берет на себя сопоставимый риск существенного падения или даже полной потери торгового капитала в случае возникновения большого ценового шока. Смерть системы. Смерть системы – это риск, связанный с тем, что работавшая на основе тестирования исторических данных система внезапно перестает функционировать и начинает приносить убытки. Такой риск в большей степени сопряжен с недостатками тестирования, чем с самими рынками. Большему риску подвержены те, кто использует краткосрочные системы, оптимизированные под недавние изменения цен. Новичкам порой сложно отличить систему, находящуюся в периоде падения, от системы, переставшей работать вообще. Думаю, это является основной причиной беспокойства новичков. Столкнувшись с падением, они начинают подвергать сомнению свои методы. Правильно ли я провел тестирование? Может быть, рынки изменились настолько, что мои методы стали неприменимы? Будет ли это продолжаться? Способы уменьшения риска смерти системы мы рассмотрим позднее в следующих главах. К сожалению, рынки динамичны и состоят из огромного количества игроков. Поэтому они меняются, и эти изменения могут влиять на результаты применения систем и ранее работавших методов. Иногда изменения могут сохраняться надолго. Отличительная особенность великих трейдеров от посредственных заключается в их способности твердо придерживаться методов, которые уже надоели и были отвергнуты другими, и добиваться с их помощью успеха. Тот факт, что участники рынка перестают следовать определенному стилю ведения торговли, так как считают, что он больше не работает, имеет интересный побочный эффект для последователей трендов. Каждые несколько лет последователи трендов попадают в период потерь. Всегда находится какой-нибудь эксперт, провозглашающий смерть стратегии следования за трендом. Обычно вслед за этим происходит воведение денег из фондов, использующих стратегию следования за трендом. Чем больше денег вовлечено в стратегию следования за трендом, тем заметно прибыльнее она становится. Как минимум три или четыре раза с момента начала работы программы «Черепах» кто-то заявлял, что следование за трендами больше не работает. Я всегда смеюсь над такими заявлениями, зная, что прибыльные рынки, скорее всего, где-то рядом. Как измерять то, чего вы не видите? Есть много способов количественного измерения рисков, а следовательно учета негативных эмоций, возникающих при следовании определенной системе. Я считаю полезными некоторые из следующих показателей измерения риска. Максимальное падение. Число, показывающее в процентах максимальные потери по сравнению с пиковым значением капитала за период тестирования. Этот показатель представляет 65-процентное падение, возникшее в результате ценового шока после краха 1987 года. Длительность падения. Продолжительность периода между двумя пиковыми значениями величины капитала. Показатель демонстрирует, сколько времени потребуется для того, чтобы после череды потерь восстановить капитал. Стандартное отклонение величины прибыли. Показатель дисперсии отдачи. Низкий уровень стандартного отклонения размеров прибыли от сделок показывает, что большинство положительных результатов от сделок находится около средней величины. Высокий уровень стандартного отклонения говорит о том, что прибыль может меняться от месяца к месяцу. R-squared. R в квадрате. Показатель степени соответствия линии, обозначающей CAGR в процентах. Инвестиция с фиксированной прибылью, например, депозитный счет, имеет значение R-squared, равное единице, тогда как величина набора непостоянных прибылей будет иметь значение меньше единицы. Оборотная сторона риска – отдача. Есть много способов рассчитывать отдачу торговой системы, которую вы планируете получить при применении данной системы в ваших торговых операциях. Я считаю полезными некоторые из следующих показателей измерения – CAGR в процентах. Среднегодовой темп роста в сложных процентах, также известный как среднегеометрическая отдача, отражает реальную доходность за год, независимо от периодичности получения доходов. Для простых инвестиций с фиксированным процентом показатель равен величине процента. На величину показателя может существенно повлиять разовый период с высокой отдачей. Среднегодовой доход с плавающим годовым интервалом. Этот показатель выводится при измерении средней отдачи за плавающий годовой интервал. Дает наиболее полное представление об ожидаемой отдаче за любой годичный период. Он существенно менее зависим от величины отдачи за конкретный год в случае, если тестирование проводится за несколько лет. Среднемесячная отдача. Среднее значение ежемесячной отдачи за период тестирования. Помимо изучения этих простых показателей, я считаю целесообразным исследовать саму кривую изменения величины капитала, а также график распределения ежемесячных отдач. Я предлагаю также исследовать показатели ежемесячной отдачи. В следующем примере показана ежемесячная отдача при использовании системы тренда Данчиана за период с 1996 года по июнь 2006 года. Данный пример демонстрирует сравнительные уровни возможных ожидаемых потерь и вознаграждений лучше, чем любой показатель или набор показателей. Измерение уровней риска и доходности Существует несколько показателей сравнения риска доходности, часто применяемых для сравнения систем, а также результатов работы трейдеров, использующих различные системы при торговле фьючерсами. Наиболее часто встречаются показатели коэффициента шарпа и коэффициента MAR. Коэффициент шарпа. Этот коэффициент является, пожалуй, наиболее распространенным показателем измерения, используемым пенсионными фондами и крупными инвесторами при сравнении возможных направлений инвестиций. Коэффициент Шарпа был предложен Нобелевским лауреатом Вильямом Шарпом в 1996 году для измерения результативности работы взаимных фондов. Показатель представляет собой соотношение доходности и уровня стандартного отклонения, а называется просто коэффициентом Шарпа по имени создателя. Итог расчета коэффициента Шарпа представляет собой дифференциал отдачи, то есть CAGR в процентах, за период измерения, из которого вычитается так называемая безрисковая доходность или доходность от инвестирования в безрисковые инструменты, такие как казначейские обязательства, разделенные на стандартное отклонение показателей отдачи, измеряемых на ежемесячной или ежегодной основе. Учтите, что коэффициент Шарпа был разработан как показатель сравнения взаимных фондов, а не универсальный показатель сравнения риск-доходность. Взаимные фонды являются достаточно специфическим инструментом инвестирования в акции с минимальным задействованием заемных средств. Учитывая исходное предназначение коэффициента Шарпа как показателя сравнения результативности взаимных фондов, можно определить, какие типы рисков он не принимает во внимание. Взаимные фонды в 1966 году, когда был впервые предложен коэффициент, представляли собой вложения в портфели американских акций с минимальным привлечением заемных средств. Таким образом, сравнение взаимных фондов представляло собой сравнение инвестиций на одном и том же рынке с одним и тем же стилем инвестирования. Более того, в то время инвестиции взаимных фондов в портфеле акций носили долгосрочный характер. Так как торговые операции по портфелям осуществлялись достаточно редко, они различались только по набору акций в портфеле и стратегиям диверсификации. Таким образом, коэффициент Шарпа достаточно хорошо оценивает уровень риска для измерения эффективности инвестиций взаимных фондов, так как верно учитывает, что для сравнения работы фондов за один и тот же период риск инвестиций связан только с дисперсией уровня отдачи. При прочих равных условиях взаимный фонд с меньшим отклонением обладает меньшим риском получения прибыли, существенно отличающийся от среднего значения, рассчитанного по показателям прошлой деятельности. Хотя коэффициент шарпа и является прекрасным инструментом сравнения доходность-риск, Для различных стратегий управления портфелями акций его недостаточно для сравнения между собой различных фондов, например, работающих на рынке фьючерсов или хедж-фондов, работающих на товарных рынках. Здесь коэффициент шарпа бессилен, так как альтернативные направления инвестирования существенно отличаются от вложений за счет собственных средств в портфеле акций по нескольким важным показателям, связанным с риском. Риск стиля управления. Системы и фонды, работающие с фьючерсами, часто используют краткосрочные стратегии трейдинга, существенно отличающиеся от традиционных стратегий инвестиционных фондов, предпочитающих покупать и держать ценные бумаги. При использовании стратегии с частыми покупками и продажами вероятность быстро потерять деньги значительно выше. Риск стратегии диверсификации. Многие фьючерсные фонды и системы трейдинга не предлагают столь же высокого уровня внутренней диверсификации, который присутствует при традиционном инвестировании. Поэтому в любой момент времени они вкладывают существенно более высокую долю средств в небольшой набор инструментов трейдинга. Рискованность рынков Уровень левериджа, рычага, на рынке фьючерсов выше, чем на рынке акций, что потенциально подвергает трейдеров фьючерсами риску, связанному с колебаниями рынков. Риск доверия. Многие менеджеры фьючерсных фондов не имеют большого опыта работы. При отсутствии такого опыта риск недополучения прибыли по сравнению с ожиданиями инвестора существенно выше. К сожалению, использование коэффициента шарпа лишь обостряет проблемы, которые я наблюдаю в нашей индустрии, особенно среди тех, кто не понимает трейдинга и его отличий от традиционных операций – купить и держать ценные бумаги. Равномерность отдачи все чаще кажется панацеей от риска. Я хочу, чтобы вы четко уяснили для себя – равномерность отдачи не означает отсутствие риска. Высоко рискованные инвестиции вполне могут приносить достаточно равномерную отдачу на протяжении короткого времени. Инвесторы склонны считать, что инвестиция, предлагающая постоянную позитивную отдачу за период нескольких лет, является безопасной. Они придерживаются этого убеждения, часто не понимая, каким образом достигается этот уровень отдачи. Я считаю, что существует обратная зависимость между равномерностью отдачи и уровнем отсутствия риска. Вспомним пример фонда Long Term Capital Management. Стратегия, которая прекрасно работала на протяжении ряда лет, затем вдруг перестала работать. Многие фонды, показывающие отличные результаты, имеют те же шансы банкротства. Когда гений терпит поражение. Фонд Long Term Capital Management, LTCM, использовал стратегию, основанную на широком привлечении заемных средств, и замечены ими тенденции сближения при определенных обстоятельствах цен облигаций с фиксированным доходом. Широкое использование фондом заемных средств сделало его позиции столь масштабными по сравнению с рынком в целом, что в периоды убытков фонд не смог их закрыть. Стратегия работала отлично, однако когда финансовый кризис российских облигаций, ГКО, привел к неблагоприятному движению цен, Размер собственной позиции сработал против фонда. Это произошло потому, что остальной рынок знал, что может и дальше двигать цены против позиций LTCM и что рано или поздно компании придется открыть позиции в противоположном направлении. В итоге LTCM потеряла практически весь фонд, размер которого до коллапса оценивался примерно в 4,7 миллиарда долларов. До кризиса LTCM получала достаточно стабильные отдачи на уровне 40% годовых. Иначе говоря, до момента крушения компания имела прекрасный уровень коэффициента шарпа. Вы можете более подробно ознакомиться с этой историей в книге Роджера Ловенстайна «Когда гений терпит поражение». Мне так понравилось ее название, что я позаимствовал его для названия этого раздела. Не по шарпу. В оригинальном тексте игра слов «not to sharp» созвучна фамилией Шарп, а само выражение может быть переведено как «не так резко», «не так отчетливо». Сходная проблема недавно наблюдалась на рынке природного газа, когда компания «Амарант» открыла позиции, достаточно крупные по сравнению с остальным рынком. В итоге «Амарант» потеряла около 65% своего 9-миллиардного фонда Всего за два месяца. До этого у компании был прекрасный показатель коэффициента шарпа. Тучи сгущаются. В настоящее время существует много хедж-фондов, обеспечивающих отдачу за счет продажи опционов не в деньгах. Out of the money option – опцион, не имеющий внутренней стоимости. Для опционов на покупку – это опцион, цена исполнения которого выше текущей рыночной цены. Для опционов на продажу – это опцион, цена исполнения которого ниже текущей цены. Это означает, что они делают ставку против существенного движения цены. Такая стратегия может быть достаточно эффективной при условии правильного управления рисками и способна обеспечивать достаточно плавную отдачу. Проблема данного подхода заключается в том, что непрофессионалам сложно осознать реальные риски имеющиеся у таких фондов. С помощью подобных стратегий возможно обеспечить очень высокие и постоянные отдачи. Однако такие стратегии крайне подвержены влиянию ценовых шоков. Например, в 1987 году с рынка вынуждены были уйти все, кто открывал опционы против курса евродоллара. Убытки вследствие возникшего тогда ценового шока в купе с рисками открытия опционов могли привести к потерям. сопоставимым с величиной всего фонда за один единственный день. Разумные менеджеры могут управлять такими рисками. К сожалению, многие инвесторы узнают о таких рисках слишком поздно, когда инвестиции уже потеряны. Инвесторы нередко обольщаются постоянными уровнями отдачи и позитивными многолетними результатами работы фондов, еще не испытавших по-настоящему тяжелые времена. Коэффициент MAR Марр. Коэффициент Марр был разработан компанией Managed Accounts Reports, LLC, создающей отчеты о деятельности хедж-фондов. Он рассчитывается путем деления размера ежегодной отдачи на величину максимального падения с использованием цифр на конец месяца. Этот показатель достаточно быстро, но грубо рассчитывается отношение риска доходности. Я считаю его полезным для фильтрации неудачных стратегий. Он очень хорош для черновых расчетов. Система тренда Данчиана за период с января 1996 года по июнь 2006 года имела значение коэффициента мар равное 1,22 при уровне CAGR в процентах равном 27,38%. А максимальное значение падения на основании цифр конца месяца составляла 22,35%. Значения на конец месяца являются несколько произвольными и часто не соответствуют реальным показателям падения. Поэтому для своих расчетов я использую величину максимального падения за период со дня пикового значения до дня максимального падения, не обращая внимания на то, попадают ли эти даты в конкретный месяц или нет. Чтобы дать вам представление о том, насколько мои измерения могут отличаться от данных, рассчитываемых на последнюю дату месяца, приведу следующий пример. По данным на конец месяца величина максимального падения составляла 22,35%. По данным без учета календарного месяца эта величина составила 27,6%. Таким образом, величина коэффициента мар в соответствии с моими расчетами составила 0,99, а по первоначальной методике показатель составил 1,22. И еще о риске гибели системы. Анализируя системы трейдинга, стратегии и их результативность, я сделал весьма интересное заключения: Стратегии, исторически демонстрировавшие самые высокие соотношения риск-доходность, чаще всего имитируется большинством трейдеров. Соответственно, с течением времени по данной стратегии начинают оборачиваться миллиарды долларов, а в результате стратегии могут потерять эффективность, так как превосходят ликвидность рынков, на которых они используются. В итоге использование той или иной стратегии заканчивается гибелью системы. Возможно, наилучшим примером этого являются арбитражные стратегии. Арбитраж в чистом виде является безрисковой сделкой. Вы покупаете что-то в одном месте, продаете в другом, вычитаете стоимость транспортировки или хранения и кладете в карман разницу. Большинство арбитражных сделок не настолько свободны от риска, но многие приближаются к безрисковому уровню. Проблема заключается в том, что на этом рынке можно заработать деньги только когда имеется спред между ценами в различных местах или различные цены одного и того же инструмента. Чем больше трейдеров используют одну и ту же стратегию, тем меньше становится спред, так как на рынке производится все больше однотипных сделок. Со временем этот эффект убивает стратегию, так как она становится все менее и менее прибыльной. И наоборот, стратегия и системы не апеллирующая к типичному инвестору, имеет тенденцию жить дольше. Следование тренду является хорошим примером этого. Многие крупные инвесторы чувствуют себя дискомфортно в условиях больших падений и колебания размера капитала, являющихся естественными для стратегии следования тренду. По этой причине системы следования тренду живут на протяжении многих лет. Безусловно, отдача носит цикличный характер. Каждый раз, когда происходит вливание крупной суммы капитала после периода скромных прибылей – Несколько последующих лет обычно являются достаточно жесткими, так как рынок не в состоянии легко переварить сумму денег, размещаемых инвесторами на одних и тех же рынках с использованием одних и тех же стратегий. Однако дальше начинается период хорошей отдачи, так как по окончании периода небольших прибылей инвесторы забирают свои деньги из фондов, следующих за трендами. Необходимо точно знать, чего вы хотите. Если при изучении стратегии вас обуяла алчность, весьма вероятно, что вы не получите ожидаемых результатов. Лучшие в ретроспективе стратегии, скорее всего, привлекут новых инвесторов, вследствие чего их эффективность снизится вскоре после размещения новых инвестиций. Все такие разные. У каждого из нас есть свой болевой порог и различные ожидания вознаграждения. По этой причине не существует некоего универсального показателя, применимого для всех. Я использую комбинацию коэффициента мар, показателей падения и общей отдачи, в то же время обращая внимание на стабильность отдачи путем изучения коэффициента шарпа и r-squared. Не так давно я разработал еще несколько показателей, которые являются более стабильными вариантами общепринятых показателей. Я детально опишу их в 12 главе. Я буду погружаться в скрупулезные расчеты, зная, что завтрашний день будет другим, и помня о том, что если в данный момент какая-то стратегия имеет MAR, MAR равный полутора, это совершенно не означает, что в будущем это соотношение останется прежним.